Глава 13. Рад видеть на наших землях наследницу Дегрейв. Король слегка склонил голову и подал мне руку, с намерением проводить к ряду остальных правителей, стоящих недалеко от трона. Никакого радушия, даже показного я от него не увидела. Холодная, надменная маска. Принц, стоящий рядом, излучал ту же отстраненность и высокомерие. Ну и семейка, подумала я. Глядя на королеву и принцессу, которые молча и без улыбок встречали гостей, диадему я включила, как только мы вышли из портала в Абердине, и до королевского дворца успела устать от нахлынувших на меня мысленных разговоров. Но ко дворцу сумела приглушить звучание и сейчас почти спокойно прослушивала окружающих, отсекая лишнее. Однако короля и принца я не слышала, и это настораживало. Опираясь на руку Митчелла, я развернулась так, чтобы видеть правителей, и попросила его хотя бы показать мне, кто есть кто, и назвать их имена, раз пока я не могу подойти познакомиться. Добросовестно следя за его словами и рассматривая королей, князей и их семьи, я вдруг столкнулась с другим взглядом, наполненным жгучей ненавистью и обещанием расправы. Гвеника стояла в стороне от своей семьи, Рядом с двумя младшими принцами разных домов и буквально пожирала меня глазами. Игнорировать этот ненавидящий взгляд было очень трудно. После представления и приветствия прибывших король пригласил всех правителей через час собраться в зале совещаний. А для всех остальных предполагалось свободное время. Вечером же должен был состояться бал. Мишель и Рей проводили меня до моих покоев, Они состояли из трёх комнат: передней, гостиной, небольшого кабинета и спальни. В гостиной остались двое стражников. Митчелл и Рей ушли к себе, а я хотела умыться и сменить платье. Служанка развешивала мои платья. Никаких крамольных мыслей у неё не было, если не считать желание попасть в услужение кому-либо из принцев. Я успокоилась и прошла в ванную комнату. Я еще успела заметить какую-то тень слева, но резкий толчок и удар по голове сделали свое дело. Однако и нападавший просчитался. Амулет ордена сработал, и первый удар не достиг цели, а я успела поставить щит. Нещадно теребя серьгу, я орала во весь голос: "Рей!", рассчитывая, что если не он, то охрана в гостиной услышит. Нападающее лицо которого было закрыто платком, Видя, что щит не пропускает ни удары, ни магию, отпрянул в сторону. Затем, услышав топот ног и стук о двери, метнулся к камину в спальне. Открылся небольшой проем, и мужчина исчез в нем. Умеешь ты, Катерина, находить приключения на свою пятую точку. Сайрон кастовал легкими пасами заклинания исцеления и направлял его на здоровенную шишку на моем затылке которую я получила, ударившись об угол ванны. Я сидела в кресле, облокотившись спиной на рея. Он прибежал на зов, когда нападавший уже скрылся в потайном ходе. Открыть сразу его не смогли, только подоспевший Митчелл сумел найти рычаг, но время было упущено, и человек скрылся. "Знаешь, Сай, — обиделась я. Мне между прочим и на земле было неплохо." И я не виновата, что у вас тут больные на голову правители есть. Не уверен, что здесь замешан король. Уровень исполнения какой-то детский. Высказал свое мнение, Митчелл. Ну, вам виднее. Вы же здесь за безопасность отвечаете. Безжалостно подделай я его. Да, я была зла и не собиралась скрывать этого. Ладно, шишку Сай сейчас залечит, но плохое настроение и тревога никуда не уйдут. А через полчаса начнется совещание не пойти нельзя. Однако и оставлять без последствий это безобразие я не собиралась. Но времени разбираться прямо сейчас не было, и я отложила вопрос до удобного момента. Переодевшись с помощью горничной, я отправилась на совещание в сопровождении серьезной охраны. Но сама считала это уже лишним. Второе подряд нападение вряд ли было возможно. Мишель уже сообщил королю о случившемся, и я рассчитывала на справедливое разбирательство и наказание, кто бы здесь не был замешан, но и понимала, что особо надеяться не стоит. В зале совещания находились уже все правители, и мне наконец представили их как положено. Из десяти троих я уже узнала о бердинского короля, князя Кенросы и короля Лотиана. С остальными с интересом знакомилась. Больше всего обратил на себя мое внимание король Веруны Бервик Пололог. Это был высокий, крепкий, рыжеволосый мужчина с громким голосом и уверенным поведением. Он, не скрываясь, бросал на меня изучающие взгляды, из чего я поняла, что он обязательно захочет поговорить после совещания. И еще один правитель проявлял интерес к моей персоне. Князь Руэри Вейрон, княжество которого Оркиной было расположено за сухими землями и было прижато к побережью горным хребтом. Я тоже не стеснялась рассматривать всех внимательно, и если кто-то надеялся смутить меня такими статусными собеседниками, то они просчитались. Тема, которую надо было обсудить, привязка источников. Ее предложили все правители И нашему хозяину некуда было деваться, кроме как согласиться. Я еще раз подробно рассказала, как происходит привязка и что получают взамен правящие дома. Леди обратился ко мне князь Оркинея. Значит ли это, что источник вновь станет сильным и маги тоже? Да, после кровной привязки источник усилится, и чем больше он получит крови нынешнего хозяина, тем больше будет его отдача. Но это не значит, что нужно приносить себя в жертву. Можно разделить эти акции на несколько раз. Что касается ваших магов, родственников или нет, неважно, то они смогут стать сильнее, проведя возле источника некоторое время. Это зависит от объема магического резерва мага. Чем больше объем, тем больше силы он сможет взять от источника. Кроме того, можно использовать и накопители. Тогда даже слабые маги и не маги смогут использовать сильные заклинания. Вы пробудили в нас надежду, леди Катрина, ответил он мне. Я теперь ваш вечный должник. И князь склонил голову в жести благодарности. Мельком взглянув на короля Нориса, я увидела, как горят его глаза, пожирая меня в бессильной ярости. Но ведь я этого и хотела перетянуть на свою сторону правителей. Так что бояться поздно. Правители спрашивали меня вновь и вновь: Мы уже не сидели за столом, а передвигались по залу. Наконец-то же немного спал, и я смогла задать свой главный завуалированный вопрос королю Норису. Скажите, ваше величество, в чем причина таких напряженных отношений между нашими землями? Могу ли я сделать что-то, чтобы прекратить это бессмысленное противостояние? Ага, это вместо того, чтобы прямо спросить, какого черта тебе от нас надо. Конечно, отвечать прямо король отказался, но и того намека, который он сделал, было достаточно, чтобы понять его позицию. Противостояние закончится только со смертью одного из нас, а именно этого ненормального короля, сделала я для себя неутешительный вывод. Однако долго переживать мне не пришлось, ко мне подошел король Веруны и, отведя немного в сторону, спросил: "Леди Катрина, извините за вопрос, Но какие отношения связывают вас с княжичем Кинросы? Он постоянно находится в вашей свите, а не рядом с отцом? Дружеские, сразу ответила я. А вы можете объяснить свой интерес? Да. Пожалуй, я даже обязана это сделать. Дело в том, что мой сын женат на бывшей невесте княжича, и сегодня они будут присутствовать на балу. Не хотелось бы скандала, поэтому я надеялся на вашу помощь. Но я слышала другую информацию об этом случае. Правда не от Тевиша. Кстати, а Атевиш знает, за кем на самом деле замужем его бывшая невеста. Княжич, что мой сын находился тогда в их княжестве инкогнито, и он не удерживал Софию. Мы благодарны ему за это, но семья и окружение княжича об этом не знают. А Разве Тевиш не любит свою невесту? Сложный вопрос. Наверное, любил, но скорее как младшую сестру. Они росли вместе, хотя Тевиш гораздо старше. Так что вы хотели от меня? Чтобы вы предупредили Тевиша об их присутствии, так как мы пойти не можем, не вызвав удивления родственников. Хорошо, я предупрежу Тевиша. Но знаете, у меня тоже есть к вам вопрос. Я не знаю, в каких отношениях находятся правители друг с другом и чей авторитет здесь выше. Не могли бы вы меня просветить? У меня есть друзья, но не вся информация им доступна. Особенно информация такого рода. Согласен. И коротко могу рассказать прямо сейчас. А если захотите подробностей, то можно договориться о встрече. И лорд Бервик коротко и внятно описал расклад политических сил на Лирее. На самом деле, по праву рождения все государи были равны. Каждый имел свой магический источник. В этом тоже было равенство, но размеры и географическое положение государств было разным. И этот фактор привносил неравенство в отношения. Получалось, что чьи территории больше и богаче, тот и главнее. На всём материке Лирея таким государством было Абердинское королевство. И если другие королевства смирились с этим фактом, то Дегрей признавать первенство и превосходство Абердина не собиралось. потому что до завоевания наше герцогство само играло эту роль сильнейшего и крупнейшего. Их противостояние невольно втягивало в процессы другие государства. Так что напряженность существовала уже давно. Но у герцогства был давний и верный союзник княжества Кинроса. Вдвоем они могли открыто противостоять королевству, а у королевства были только должники и принудительные союзники. И все из-за высокомерной политики абердинских королей. Что ж, ситуация постепенно проясняется. Мои предки тоже оказались не совсем белыми и пушистыми, но в любом случае лучше, чем короли Абердина. Поискав глазами Тевиша, нашла его рядом с отцом и направилась к нему. Кстати, Тевиш единственный из наследников, кто присутствовал на совещании. Я подошла к нему и попросила Тевиша уделить мне внимание. Князь ничего не сказал, но было видно, что ему интересен наш разговор. Тевиш, извини за невольное вмешательство. Но меня попросили передать, что София с мужем будут на балу, просили избежать неожиданностей. Кэти, покачал головой княжич. Прав, сай, ты умудряешься попасть во все ситуации. Я уже видел лорда Бервика и понял, что София здесь. Пусть не беспокоится. С моей стороны никаких проблем не ожидается. Отца я тоже предупрежу, но им лучше самим подойти и попытаться наладить отношения, ведь родители Сони живут у нас из-за этой ситуации они не могут видеться чаще. Ты прав. Слушай, еще раз извини, но ты отступился от Лорны Кэти, Я прощаю тебе только потому, что считаю своим другом. Но еще один вопрос на эту тему, и мы поссоримся. Поняла. Извини. Молчу, как рыба. Я хотела отойти, но тут Дэвиш сам остановил меня. Я не люблю быть запасным вариантом. Лорна достойная женщина, и она сделала свой выбор. А если она ошиблась и теперь не знает, как исправить? Она взрослая женщина, разберется, но без меня. Не лезь в это дело, Кэти. К балу я готовилась самым тщательным образом. Нашим портнихам пришлось потрудиться, чтобы совместить мои земные пожелания и их местные традиции. Но конечный вариант удовлетворил нас обеих. И теперь я стояла перед большим зеркалом в гостиной и готовилась выйти в свет. Платье получилось достаточно смелым для этого мира. Оно не имело корсета и кринолина, но имело плотный накрахмаленный подъюбник, который создавал силуэт. Лиф закрывал только одно плечо, но был богато украшен мелким жемчугом, создающим растительный орнамент. Высокая прическа и высокие каблуки добавили мне роста. И сейчас из зеркала на меня смотрела высокая, стройная Светловолосая девушка с задумчивым взглядом, бирюзовых глаз. Я изменилась. Не стало лучше или хуже, я стала другая. Исчезла демократичная простота нашего мира. Не только одежда, но и походка, жесты, взгляд стали более плавными, сдержанными, подчеркивающими достоинства. А полезно попадать в другой мир, оказывается. В зале, куда мы вошли вместе с Рэдрихом и Сайроном, было уже многолюдно и шумно. Гости образовывали группы и группочки, улыбались, разговаривали. Некоторые сидели на банкетках и узких диванчиках. Зал был настолько большим, что сидящие у одной стены могли не рассмотреть сидящих напротив. Высокие потолки, красивая лепнина, большие сияющие люстры создавали ощущение праздника, а мне весело не было. Взгляды присутствующих обратились к нашей компании, и я моментально ощутила направленный интерес. Женщины изучали мой наряд с точки зрения допустимого, а мужчины изучали меня с точки зрения возможного. Они ошибались. Наряд, конечно, был смелым, но не уникальным. Декольте местных дам были и поглубже, а некоторые дамы были в немыслимо узких платьях, подчеркивающих каждый изгиб тела. А мысли мужчин о коротких интрижках были просто смешны. Я поискала глазами Тевиша и Шеимитчела, но разве это возможно в такой толпе? Оставалось только найти удобное место и подождать появления монарши чети, а с ними и начало. Подиум для королевской семьи был еще пуст. А вот и места для правителей их семей. Они были расположены рядом с королевским и отделены от основного зала слабым магическим барьером чтобы только обозначить эту приватную зону. Я направилась туда, и мои спутники последовали за мной. Теперь, сидя в удобном кресле, мне было даже интересно наблюдать за этим людским муравейником. Занятные сценки можно подсмотреть, но вскоре вошла королевская семья и объявили о начале осенней серии балов. В зале началось движение, усилился общий шум, и в этот момент я совершенно четко услышала Как король сказал кому-то «пора». На всякий случай взяла за руку Рейдриха. Сарин, видя мою настороженность, подошел ближе и встал за моей спиной. Пока нас никто не беспокоил. Объявили какой-то танец, и ко мне решительно направился молодой парень, почти юноша. Рейдрих, склонившись ко мне, сказал, что это младший ненаследный принц Лотиана. Отказаться было нельзя, подав принцу руку. Я проследовала за ним в центр зала, и мы присоединились к танцующим. Вначале он молчал, всеми силами стараясь казаться значительнее. Странно, но рядом с ним я слышала его гораздо хуже. Наверное, артефакт был очень мощным. Но вот он начал говорить, и я отвлеклась от прослушивания на разговор. "Леди, вы выглядите великолепно и необычно", заявил этот начинающий лавилас. Такая женщина, как вы, достойна сильнейшего мужчины. И кто здесь по-вашему сильнейший? с интересом спросила я. Сильнейший лорд Норрис, но он женат, хотя, думаю, не откажется взять вас в любовнице. я опешила. За кого он меня принимает, разговаривая так. И до чего может дойти в своем пренебрежении? А вы уверены, что я мечтаю о такой роли? Теперь не уверен. Он внимательно посмотрел на меня кажется, я ошибся на ваш счет, Но я пригласил вас, чтобы предостеречь, а не обсуждать ваше будущее. Моя сестра Гвеника очень расстроена разрывом помолвки и постарается отомстить. Ведь они с герцогом были уже близки. Я слышал, что она пригласила лорда Митчелла на разговор. И да посмотрите, они уходят. Хотите, помогу подслушать? Уверяю, нас не заметят. И я согласилась. В конце концов, пора уже узнать, кто и что тут затевает с эйреном и рэем мы договорились, что они весь вечер будут следовать за мной. А Митчелл и Тевиш должны были подойти по моей просьбе. Лорна тоже должна была быть рядом, но ее почему-то в зале не было. А теперь оказалось, что Лорд Митчелл согласился на переговоры с принцессой. Его дело, конечно, в конце концов Гвиника, его невеста, пусть и бывшая. Мы с принцем двинулись к выходу из зала. Обернувшись, я увидела, что брат и Макс следуют за нами. И теперь уже спокойнее шла за принцем Юстоном. Мы вышли в широкий коридор, который тянулся вдоль всей стены этой части дворца. С одной стороны были широкие и высокие окна, из которых открывался прекрасный вид на парк. С другой тянулась череда глубоких ниш с пуфиками, креслицами и столиками. Их можно было закрыть от любопытных взглядов, задернув гардины. Удобно, хмыкнула я про себя. На всякий случай сжала пальцем серьгу и вызвала сюда Мичела и Тевиша, так как сильно подозревала, что встреча Гвеники и Мичела подстроена, и еще в душе надеялась, что там на самом деле не Мичел, но лучше перестраховаться. Через несколько шагов принц остановился и показал мне жест молчания. Я понятливо кивнула головой. Дальше мы шли очень тихо. Возле одной из закрытых ниш принц остановился и прислушался. Я сделала то же. В нише разговаривали двое. Гвеника обвиняла. Мужчина оправдывался, затем перешел к просьбам о прощении. затем раздались звуки поцелуев, рваное дыхание, стоны. Мне стало смешно, но я терпеливо ждала конца представления. Не просто же послушать меня пригласили, на всякий случай обернулась, чтобы убедиться, что друзья рядом. А вот принца, присутствие моих мужчин почему-то не смущало хотя они стояли несколько в стороне, не мешая нашим действиям. Я ждала развития картинки, и оно случилось. С разницей в несколько мгновений произошло два действия. Принц распахнул портьеры, и мы увидели Гвенику и Мичела в страстных объятиях прильнувших друг к другу. Беспорядок в одежде партнёров говорил нам о том, что дело зашло дальше поцелуев. Мне стало неприятно. Я понимала, что скорее всего герцога опоили и создали эту ситуацию сознательно. Но глупое сердце обиделось, Ведь мы знали про провокацию. мог и поберечься, и если он так ее целует. Пусть и под приворотом, то значит она его привлекает. Просто сейчас действует его подсознание, и он свободен от разума и ограничений морали. Я закусила губу и отвернулась, чтобы увидеть второе действие. Дверь с дальнего конца коридора стремительно распахнулась. К нам быстро приближались Митчелл, Аллан и Тевиш. Я перевёл взгляд в нишу. Здешний Митчелл уже привел себя в порядок и помогал это сделать гвенеки. Да. На меня вдруг напал истеричный смех. Однако, хрюкнув несколько раз, я сумела взять себя в руки. Рей, стоя за моей спиной, успокаивающе поглаживал меня по плечу Митчелл и Тевиш, дойдя до нас. С удивлением и интересом рассматривали композицию в нише, и пока все молчали, но Митчелл, настоящий разозлённый ситуацией, грозно спросил: "Что здесь происходит? Убери иллюзию, гард! — обратился он к мужчине в нише. Тот подчинился, и рядом с принцессой мы увидели капитана стражи, судя по нашивкам на камзоле. "Повторяю, что здесь происходит? Не думаешь же ты, Что я прощу тебе такое оскорбление, выступила вперёд принцесса. Откуда такая обида, Гвеника? Ты прекрасно знаешь, что наша помолвка это деловое соглашение. Это для тебя соглашение, а для меня выгодная партия и завидный мужчина, которого я не собираюсь отдавать всякими намерянкам. Враждебный взгляд в мою сторону подтвердил для всех сказанное принцессой. Глупо, Гвеника, вступил в разговор Алан. Глупо не глупо, Но если бы сейчас вы не успели, то все получилось бы. Она его к мою сторону. Не простила бы ему измены. Жаль соровалось, а ведь отец должен был задержать тебя, Мит, разговором. Гвеника развернулась и, взяв капитана под руку, направилась в сторону бального зала. Что? И все? — Недоверчиво спросила я. А что мы можем сделать? Пожал плечами Рейдрих. Мы не хозяева Гвеника принцесса. Ничего не случилось, никого не убили. Просто знаем теперь, что можно от нее ожидать, добавил Тевиш. Ну ничего себе, возмутилась я. Нам будут гадить и подстраивать пакости, а мы молча сносить? Не согласна. Что предлагаешь? спросил Тевиш. Пойду и поговорю с королем Лотиана. Пусть приструнит свою деточку. Не забыла, что король в деле, иронично спросил Алан. Но нельзя же все так оставить, вскипела я. Нельзя. Предлагаю решить вопрос кардинально и навсегда. Алан поднял руку, прислушиваясь к шуму из зала, и продолжил: Предлагаю вам заключить брачный союз, но начать придется с помолвки». Что? Что? раздалось с наших сторон, но Сайрен, посмотрев внимательно на нас, сказал: Поддерживаю Алана. Правильное, своевременное и очень нужное решение. Если вам нужны обоснования, я их быстро перечислю. Но думаю, что вы и сами все понимаете. Если вам нужны чувства, то придется смириться. Правители редко женятся по любви. Однако в вашем случае не все потеряно, мне кажется. Мы с Мичелом переглянулись. Слишком быстро, неожиданно, случайно. Как бы не совершить ошибки, такие мысли метались в наших головах. Но Мичел решился быстрее. Взяв меня за руку и внимательно глядя в глаза, он произнес. Леди Катрина, мы с вами еще мало знакомы, но не скрою, я испытываю к вам симпатию. Наш мир не ласково встретил вас, но я хочу показать вам, каким прекрасным он может быть. Наши земли разделяет вековая вражда, но может быть, наш брак положит конец этому безумию. Прошу вас стать моей женой и разделить наши жизни в горе и в радости. И никаких паданий на колени, но зато ласковый поцелуй руки. Я растерянно оглянулась на Рейдриха. Брат улыбнулся и кивнул. Алан тоже кивнул, добавив, что все правильно. Айсарен высказался проще. Ну наконец-то, а то ходили бы еще вокруг друг друга. Я уже устал на ваше сияние жмуриться. Я вопросительно взглянула на него. Но ответил Тевиш: "Аура влюбленных или симпатизирующих друг другу людей источает золотистый свет. Его интенсивность зависит от полноты чувств. Его все видят". Спросила я: "Видят все магии, и ты научишься?" ответил Сайрон и поторопил нас. Пойдемте, удивим общество". Но леди Катрина мне еще не ответила. Мичел внимательно посмотрел на меня. "Я согласна. Надеюсь, я не пожалею об этом шаге", без лишнего пафоса ответила я. И пока мы шли по коридору, приближаясь к залу, я лихорадочно оценивала эту ситуацию и пыталась сообразить, Не совершила ли я непоправимой ошибки? По всему получалось, что в крайнем случае все можно будет отыграть обратно. Помолвка же еще не свадьба, да и свадьба не конец света. И я немного успокоилась. Мы вошли в зал, и Мичел подвел меня к королевскому подиуму. Аллан и Рейдрих следовали за нами, дождавшись окончания очередного танца. Мы поднялись на ступеньку, вызвав этим удивленные взгляды в нашу сторону. И Алла обратился к присутствующим: "Леди и лорды, позвольте поставить вас в известность о том, что герцог Кмичело Драймонд и герцогиня Катрина де Грейв заключили сегодня предварительное брачное соглашение и объявляют о своей помолвке". Поздравим их, леди и лорды. Сказать, что это объявление вызвало шок это ничего не сказать. Зал замер, а не меф от изумления. И в этой тишине раздалась ироничная реплика короля Веруны. Неожиданно, но смело. Тишина лопнула, рассыпавшись шорохом и шепотом разговоров, движениями, легкими возгласами. Среди них я отчетливо услышала приглушенный амулетом виск принцессы. Отец, ты же обещал, что он будет мой. Я что, зря его любовницу тважила? Я посмотрела на своего жениха, Он стоял как скала, близко придвинувшись ко мне и крепко, но бережно держа меня за руку. Взгляд, устремленный в зал, обещал кару всякому, кто рискнет меня обидеть. Приятно. И я бодряюще погладила его руку. Не знаю, слышал ли он слова принцессы, но я решила не обращать на них внимания. У каждого из нас есть свое прошлое, но не стоит тащить его в настоящее и тем более в будущее. Если это, конечно, не золотые слитки. Прошлое можно и нужно помнить, либо из-за ошибок, либо из благодарности, но нельзя мерить по нему сегодняшний день, иначе эти гири не дадут жить дальше. Из зала к нам приблизился хозяин замка. Поздравляю, дети мои, он с показным радушием по очереди обнял нас и, обратившись к Мичелу, спросил: И как, дорогой мальчик, ты собираешься теперь выполнять свои обязанности? «Дядя, разрешите поговорить об этом завтра. Но в любом случае, я подаю в отставку. Может, ты и прав, племянник", сказал король и взял с подноса устоявшего рядом слуги бокал с вином. Подняв его вверх, он повернулся к залу и воскликнул: "За здоровье, за удачу, за счастье, за мир между нашими землями". Его подержал зал, и нам пришлось тоже взять по бокалу вина. Но пить мы не стали, просто символически прикоснувшись к бокалам губами. При этом Мишель шепнул мне: «Осторожней, леди, не пейте и не ешьте, подождем до дома". И я с ним была согласна. Если вначале предполагалось, что мы задержимся здесь на несколько дней, то после выходки принцессы мне здесь делать было нечего. И почти все семьи правители считали так же, собираясь покинуть замок сегодня-завтра. И не потому, что так уж сочувствовали мне и Митчеллу, а потому что восприняли инцидент как оскорбление в свой адрес. Присутствовать на грязных женских разборках никому не хотелось. Я бы и не хотела слышать все их рассуждения по этому поводу, но дары Диадема не оставляли мне шанса. К нам подходили и подходили гости этого вечера, поздравляли, желали и радовались. То есть большинство на самом деле были рады за нас благодарны за этот неожиданный шаг, и все надеялись. Надеялись, что вернется сильная магия, что станет больше магов, что прекратится бессмысленная вражда, что короля Абердина поставят на место. О сколько надежд! Я шепотом передавала Мичелу некоторые особо интересные мысли и разговоры. Но вот к нам подошел король Лотиана, лорд Базби Ролоден. Был растерян, взбешён, унижен. И все это одновременно. Но старался держать себя в руках. Больше всего его раздражало поведение дочери. Он на самом деле обещал ей этот брак, но и не думал, что все может так обернуться. С трудом выдавив из себя приветливую улыбку, король поздравил нас и пожелал счастья, добавив про себя, если оно возможно. На этом бал практически был закончен. Нет, никто не объявлял о его завершение. Но королевские семьи покинули зал, а оставшиеся аристократы не вызывали друг у друга большого интереса. К нам тоже больше никто не подходил. Я развернулась к друзьям, все это время стоящим за нашими спинами, и спросила: "А где у нас Лорна? Весь вечер ее не видела". "Лорны нет в замке", заметил Сайрон. Мы посмотрели на Митчелла и Оайлана. "Я ее никуда не отправлял, но слышал, что она хотела встретиться с друзьями из академии" пожал плечами Митчел. Алан же вздохнул и ответил: "Мы не хотели вас тревожить. Лорна дома в нашем замке стало плохо отцу, а она прекрасный зельевар, и сама готовит ему настойки, микстуры и отвары, добавляя в них магию". "Понятно, но лучше бы сказали, чтобы мы не беспокоились". Алан развёл руками. А мы, переговорив, тоже решили покинуть бал. Но вот возвращаться ли домой порталом практически ночью или остаться в замке до утра, еще не решили. Я настаивала на возвращение, меня поддержал Рэй. Остальные осторожничали, но дойдя до наших покоев я уже совершенно определилась. Замок короля стоял на окраине Абердина, вернее, город когда-то возник рядом с замком, но по мере роста не окружал его, а продвигался в сторону реки. Получилось, что замок и город стоят рядом, но не вместе. Портал, которым можно было уйти до Перты, находился на другом конце города. Нам надо было взять карету или добраться до портала верхом. Я выбрала карету, и дойдя до своих покоев распорядилась приготовить карету немедленно. Если сопровождающие меня мужчины и были с чем-то не согласны, то они благоразумно промолчали. Слуги быстро собрали вещи, и мы покинули замок. Путь к порталу в карете занимал не больше часа, и я надеялась, что несмотря на поздний час, в Пертии в моем замке найдется чем перекусить. От всех этих переживаний у меня разыгрался аппетит. Но моим мечтам не суждено было сбыться, по крайней мере, сейчас. Так как справа вдруг раздался резкий окрик, в окно я увидела, как Мичел посылает фаербол в сторону крыши соседнего дома. Слышала, как Алан нещадно ругаясь отбивается от наемников, не успевая кастовать заклинания. Я приготовила все свои умения, настороженно вглядываясь в темноту улицы, а ведь только что было светло от многочисленных фонарей, мельком подумала я. Карета качнулась и, набирая ход, понеслась вдоль улицы. Но к порталу ли? И где мои спутники? Я попыталась выглянуть из окна, но оно было заделано наглухо и не открывалось. Обзор же был совсем небольшим и не внушал мне поддержки. Так как никого из друзей я не видела, только слышала звуки уже удаляющегося боя. Впереди раздались крики команд, послышался топот ног и копыт. Я приготовилась к бою. Так просто я не сдамся. Они еще вспомнят, какими бывают дегрейвы. Самое странное, что я почти не слышала мыслей нападавших, только эмоции отвратительно грязные, алчно жестокие. И в этот момент дверь кареты стремительно и резко распахнулась. И мужчина ввалился в нее, истекая кровью. Подвесив осветительный шар, я бросилась к нему и, перевернув человека на спину, увидела, что это Рейдрих. Он слабо улыбнулся и с трудом произнес. — "Привет еще раз, сестренка. Быстро бегаешь, думал, не догоню. Помоги ка сесть. Что случилось, Рей? Нападение, их много, все маги. А наш отряд всего двадцать человек, и магов от силы пять. Куда нас везут? Не знаю." Но, думаю, скоро узнаем. А где наши остальные? В бою. А я за тобой погнался, когда увидел, что карета тронулась. Не бойся, раз тебя сразу не убили, значит, хотят говорить. Вот и узнаем, кто и что нам скажет. Не бойся, повторил он. Я с тобой. И он обнял меня здоровой рукой. Карета продолжала мчаться по ночным улицам Абердина. Я осматривала и перевязывала раны Рейдриха полосами разорванной юбки которую наугад вытащила из огромного баула. Наконец с перевязкой было покончено. Я подтянула поближе корзину с продуктами, которую нам принесла заботливая служанка, подала брату кувшинчик с водой. Попей и ополосни лицо, легче станет. А ты слышишь что-нибудь, Кати? спрашивал меня Рэй между глотками воды и умыванием лица одной рукой. Я имею в виду мысли. Теперь слышу, ответила я. И как я поняла, нас сейчас везут совсем не те люди, что напали, и они ничего не знают, только подозревают, что дело с этой каретой нечисто, а везут нас к какому-то контрабандному порталу. Это хорошо. Сразу убивать не будут, а там и Мичи с ребятами подоспеет. Думаешь, будут меня искать? засомневалась я. Уверен. И не просто искать, а искать так, что мало кое-кому не покажется. Знаешь, перешел на другую тему, Рэй. Если нас везут к порталу контрабандистов, то оставят в карете. Потому что такие порталы ставят обычно в стороне от городов, чтобы не привлекать внимания. Но это говорит и о том, что на той стороне портала мы тоже будем далеко от людей. Поэтому давай-ка, дорогая сестренка, проверим наши запасы воды и еды, а то вдруг нас скормить не будут. И Ирене неожиданно подмигнул мне. Я понимала, что таким нехитрым способом Он пытается немного успокоить меня и снять напряжение, и не противилась его разговорам и не смешным шуткам. Мы и вправду пересмотрели корзинку, определили, что если экономить, то дня на два-три еды хватит, а воды нет. Ее у нас совсем немного. Ехали мы уже больше часа, ехали быстро, на ходу не выпрыгнешь. То есть рыбы выпрыгнул, но я нет. Кроме того, когда сменилась команда наших похитителей, Дверцы кареты снаружи чем-то закрыли, но я и не старалась бежать. Мне было важнее узнать, кто это затеял и зачем. И вообще врага надо знать в лицо, подумала я и тщательно готовилась к неприятной встрече. Меня не покидало ощущение, что этого врага я прекрасно знаю. Не к месту, подумала, что дела в герцогстве только-только начали выправляться. Нам сильно помог новый мост, ведь он находился в перте А значит, все торговые караваны, которые проходили через герцогство, теперь заходили в столицу. Часть товара оседала у нас. Оборот рос, росли и наши доходы. Кто теперь будет руководить всем, если со мной что-то случится? Жалостливо подумала я о себе. Но заплакать и пожалеть себя не получилось. Получилось разозлиться и пожелать расправиться с виновниками. Но вот мы услышали голоса и переругивания. "Вертал", тихо сказала я Рею, — Слышу уже. Так же тихо ответил мне он. Прошло несколько минут невесомости. Ощущение было похожим на резкий подъем в лифте, но оно оказалось недолгим, и карета вновь покатилась своим ходом, и опять недолго остановка, шум и резкий сильный голос обращается ко мне: "Леди, будьте благоразумны, не предпринимайте необдуманных действий, выходите спокойно, и вы не пострадаете". Согласна, громко ответила я. Не бойся, опять повторил Рей, который раз из-за это время. Дверка кареты открылась, и мы вышли наружу. О, так вас двое. Этот резкий голос, раздающий команды, принадлежал высокому магу, судя по нашивкам на камзоле и ауре, очень сильному. Боевой маг-магистр, опытный и сильный, подтвердил мои опасения Рей, но я его не знаю. Руки, пожалуйста, лорд Леди. маг подошел к нам и замкнул на наших руках браслеты, антимагические, поняла я. Следуйте за мной. Я попыталась прочитать этого мага и даже удивилась, что это оказалось нетрудно, но потом поняла, от меня и не хотели ничего скрывать. И я уже знала, кого мы сейчас увидим. Однако подать знак Рэю и предупредить его не успела. Мы вошли в добротный деревянный дом, как какие обычно ставят в охотничьих угодьях. Правда, этот был довольно большим. Имел два этажа и просторные помещения. Из холла нас провели в небольшой кабинет, где нам навстречу поднялся лорд Норрис Драймонд, король Абердинского королевства.